Кольке пришлось его два часа уговаривать. Афера-то некрасивая. Согласись, Настя согласилась. Хорошо, что генеральный директор фирмы Practice Plus подтвердил ее предположение. Хорошо, что Беретта оказалась связанной с Харченко. Все это хорошо. Убийство Ларисы Риттер можно считать раскрытым. И все равно нескладно. Настя чувствовала, что все время что-то упускает, что-то важное. Глава шестнадцатая. В понедельник утром Настя Каменская поднялась вместе с мужем в половине седьмого. Она вовсе не собиралась совершать подвиг путем раннего подъема, ей только нужно было осуществить одну акцию, придуманную ночью. Пока Чистяков брился и принимал душ, она достала из ящика пакет и принялась лихорадочно складывать в него все, что могло бы подорвать ее решимость придерживаться диеты. Выбрасывать продукты она не умела никогда. Рука не поднималась. Булочки, треть вафельного тортика, оставшиеся еще со вчерашнего дня, шоколадные конфеты, две неначатые баночки клубничного джема и одна наполовину, опустошенная пачка сливочного масла, 20-сантиметровый кусок сырокопченой колбасы. Все это было аккуратно уложено в пакет и выставлено к одной двери. Настя собралась было положить в пакет и кусок сыра, Но ну, передумала и сунула его назад в холодильник. Лешик, я там тебе сухой паек собрала. Забери на работу. Будешь чем чаю попить, сообщила она, когда муж, выбритый с мокрыми волосами и благоухающей, горьковатой туалетной водой, появился в кухне с намерением позавтракать. А ты чего подскочила? Удивился он. Спала бы еще. «Сейчас пойду досыпать, я только хочу быть уверенной, что все это безобразие ты отсюда увезешь, а то, когда оно лежит тут перед глазами, у меня силы боли не хватает его не есть». Она предусмотрительно оставила в кухне пару булочек. Маленький кусочек масла и нарезала колбасы, чтобы Лёше было чем позавтракать. Чистяков налил себе кофе и приступил к трапезе. «Асенька, по-моему, ты дурью маешься», — заметил он. «Ну, какая диета? Ты сама подумай. Тебе 42 два года». А не 18. Ты не модель и не кинозвезда. Если ты набрала пару-тройку килограммов, в этом нет никакой катастрофы. Давай я лучше куплю тебе новые джинсы на размер больше, и ты забудешь про калории. Давай, а? Мне по итогам года премию дадут, так что не разоримся. «Нет». Настя решительно отвергла любезное предложение. «Я на принцип пошла. Мне 42 года. Это ты правильно заметил. Я работаю в государственном учреждении, а не на рынке торгую, и не могу позволить себе зимой и летом ходить в одних штанах на все случаи жизни. Сначала одни джинсы, потом вторые, потом приличные брюки, потом костюм». «Тут ведь только начни, уже не остановишься, постоянно будут возникать новые надобности. А мы с тобой не настолько богаты, чтобы менять весь мой гардероб. Буду худеть». «Ну, дерзай». Голос Алексея оптимизма что-то не слыхать. «Желаю тебе успехов». Он поднялся, поставил пустую чашку в раковину и пошел одеваться. Проводив мужа, Настя снова залезла в постель и уютно свернулась клубочком. Как хорошо, что можно еще поспать, а, проснувшись, валяться под теплым одеялом, потому что никуда не нужно спешить и не нужно под холодным осенним дождем куда-то ехать. Как хорошо, что она сломала ногу и теперь может наслаждаться неожиданным отпуском. Господи, Боже ты мой, что за мысли в голову лезут? Она задремала, а когда проснулась, поняла, что же так беспокоило ее накануне. Ей все казалось, что она что-то упускает, чего-то недодумывает».